Вот так лучше. Показывай дорогу. Небо было темным, сине серым На востоке его закрывала густая пелена облаков. Постройки фермы казались черными коробками. Вокруг было тихо. Только собака на цепи, увидев Хакона, заскулила. — Тихо! — прошипел он. Собака нехотя послушалась. Хакон вывел Джессу во двор. — Сюда! Они пулей пробежали через двор,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 — Завтра. — Ммм, остальных лошадей я выпустил. Долго на ферме провозятся, пока их поймают? — Правильно. Только нам нужно думать о том, что впереди, а прошлое пусть остается в прошлом. — Тебе хорошо говорить. Она помолчала, понимая, что он прав. Беглому рабу очень повезет, если удастся сохранить себе жизнь. Джесса виновато сказала. — Спасибо за одежду. Он пожал плечами. Надеюсь, блохи тебя не очень кусают. Джесса перестала чесаться и взглянула на него. Я думаю, им ужасно понравилась перемена обстановки. Добравшись до более пологих холмов, они поехали быстрее. Копыта лошадей глухо стучали по земле. Через несколько часов вдали показались крыши Ярлсхольда, из которых в темное небо поднимался легкий дымок. Джесса остановила усталую лошадь. Пусть пока попьют, мне нужно подумать. Среди густых зарослей папоротника звенел ручей. Вода в нем была холодна, как лед. Это была талая вода, сбегающая с гор. В ней не водилась рыба и не росли растения. Она с громким журчанием перекатывалась с камня на камень, образуя шапки белой пены. Когда Джесса легла на живот и тоже стала пить, ледяная вода обожгла ей горло и грудь. Плеснув немного воды себе в лицо, она обтерла его рукавом. Теперь она чувствовала себя готовой к бою. Хакон осторожно зачерпнул воды здоровой рукой, но, не донеся ее до рта, выплеснул. — Слушай, лошади! Мгновенно оба прижались к земле. Стук копыт раздавался со стороны Ярлсхольда, отряд всадников. Джесса хорошо видела, как они проехали черные тени во тьме.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 Холодно взглянула на него Джесса. Хакон молча взял лошадей под узцы и повел их к деревьям. Глядя ему вслед, Джесса подумала, что никогда еще не встречала такого обидчивого раба. Впрочем, сказала она себе, ты вообще не знала ни одного раба. Скапти открыл дверь и, пригнувшись, вошел. Сзади неуверенно топтались люди Видара. В узкой темной камере было очень холодно.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 «Ты веришь во все это? В смысле, что Джесса жива?» «Если Кари говорит, значит, жива», — усмехнулся Брокол. «И кроме того, с капти, с этой девчонкой можно поверить чему угодно». Уже добравшись до середины болота, пытаясь удержаться на кочке, Хакон услышал их. С диким ужасом оглянулся и увидел. Они сидели на поваленном дереве,